Глава двадцать четвёртая. Сестра. Лирден. Утром они пришли вдвоём. Едва часы показали восемь, как послышался стук в дверь. И я ни капли не сомневался в личностях тех, кого принесло в такую рань. «Папочка, к нам гости?» спросила Айли, выйдя из детской. «Да, и нам, к сожалению, придётся их принять», ответил, присев на корточках рядом с ней. «Иди умывайся, переодевайся». Причесаться тоже не забудь. Конечно, малышка обняла меня и поцеловала в щёку. Я буду хорошей девочкой, и ушла. Я встал, вытер штанины предательски вспотевшие ладони и всё-таки пошёл к двери. А за ней меня ждали две девушки. Первая синеглазая блондинка в сером укороченном пальто и выглядывающая из-под него в синей форме университета. Выглядела виноватой и старалась со мной взглядом не встречаться. А вот вторая, темноволосая, стройная, с идеально лежащими локонами, в белой шубке и в сапогах на высоких тонких каблучках, смотрела прямо на меня, причём смотрела с интересом и восторгом, чего я точно никак не ожидал. Всевидящий Лир, это ты, воскликнула она, широко улыбнувшись. Мой мелкий злобный братец, да глазам своим не верю. Мои губы против воли дрогнули в улыбке. Беатрис не изменилась, осталась всё такой же красивой, яркой и простой. "Привет", проговорил, стараясь совладать с внезапно расшалившимися нервами. "Беа, я очень рад тебя видеть, но ты приехала зря". "Рад, а в дом не пустишь?" спросила она с хитрым прищуром. "Или так рад, что предпочтёшь скорее от меня отделаться?" "Проходите", ответил, отступив назад. Хотя в душе всё-таки надеялся, что она обидится и уйдёт. Было дико странно вешать её дорогущую шубу на вешалку в старый шкаф в прихожей, предлагать сестре потрёпанные тапочки и уж тем более видеть сидящей на табуретке за столом на нашей маленькой кухоньке. Но она смотрела по сторонам с таким интересом, будто попала в другой мир. в какой-то степени это было именно так. Биатрис и до замужества жила в роскоши и ни в чём никогда не знала отказа. Не уверен, что она вообще хоть когда-то бывала вот в таких квартирах. Дайри протянула мне коробки с пирожными, но в глаза так и не посмотрела. Вот и отлично. Хотя я рассчитывал, что после вчерашнего она вообще не осмелится больше прийти, но она пришла. Значит, вот здесь ты теперь живёшь. проговорила Биатрис, с интересом наблюдая, как я завариваю чай. Сомневаюсь, что она вообще умела это делать. Уютненько у тебя. Я криво улыбнулся, но отвечать не стал. Знал же прекрасно, как у бога выглядит моё жилище в сравнении с родовым особняком. Да у меня спальня раньше была больше, чем все эти комнаты вместе взятые. Отец рассказал, что ты учишься в университете, что работаешь в полиции. Он вообще много о тебе знает, продолжила Беа. А вот про дочь не знал, хмыкнул, бросил уничижительный взгляд на ещё больше паникшую Дари и ответил: "Полагаю, теперь знает". "Я сказала, мне стало 30, сестра. И папа," Беата остановил её я, выставив перед собой ладони. "Не нужно. Давай закроем эту тему". Я на самом деле рад тебя видеть, но давай не будем обо всём и ваших мыслях по поводу моей маленькой семьи. Я давно привык сам справляться. Дариса уже раскаялась в том, что вообще сообщила тебе об Айле. Не успел договорить, как в кухню скромно заглянула дочь. Она умылась, надела новое платьице, даже сама попыталась бантики завязать, но у неё не получилось. Увидев её, Дайри бросила на меня извиняющийся взгляд. Поманила малышку к себе и сама принялась заплетать её косички. "Знакомься, Айли, это Беатрис. Она жена моего брата", между делом рассказывала Дайриса. "Мы принесли шоколадные пирожные. Ты ведь любишь такие?" Пока я накрывал на стол, Беа с улыбкой разглядывала Айлису. Правда, то и дело переводила взгляд на Дайри, словно сравнивая их. Я и сам только сейчас обратил внимание, что они с моей девочкой похожи. Обе светловолосые, синеглазые, с одинаково вздёрнутыми маленькими носиками и губками-бантиком, всевидящий, да если бы я встретил их на улице, без сомнения бы сказал, что передо мной мать и дочь. За завтраком мы говорили на отвлечённые темы: о погоде, о новостях, об учёбе в университете и всяких мелочах. Но я прекрасно понимал, что Бея явилась не для того, чтобы просто на меня посмотреть. Да и мне следовало многое сказать ей наедине. И когда Даириса предложила Аиле пойти дорисовывать вчерашних уточек, я был ей очень благодарен. Малышка с радостью приняла предложение, и вскоре они обе скрылись в детской, а мы с Биатрис остались на опустевшей кухне одни. Молчать и собираться с мыслями было глупо. Я понимал, что Аиле может вернуться в любой момент, и тогда беседы не получится. Беатрис, я очень виноват перед тобой. Смотреть ей в глаза было тяжело, но я заставил себя это сделать. Если уж решился просить прощения, то нужно говорить искренне, не пряча взгляд и никак иначе. Понимаю, что такое не прощают, и даже не надеюсь хоть когда-то получить твое прощение, но знай, я очень раскаиваюсь в содеянном. Она ничего не ответила, просто смотрела на меня, а в её глазах бушевали эмоции. Но ну да, что значат простые слова, когда вина настолько глубока. Я понимал, что, скорее всего, это наша последняя встреча, после которой оставшиеся связи с семьёй будут окончательно разрублены. Поэтому и хотел сказать всё, чтобы хотя бы моей совести стало легче. Тогда я был очень зол. Наша семья и до этого разваливалась, но с появлением твоего мужа и отцовской любовницы развалилась окончательно. Нет, я не ищу себе оправдания, ведь полностью осознавал, что твоего Ская убьют, но тебя мне обещали не трогать. Да и мама заверила, что ты в полной безопасности. И всё же ты вовремя опомнился, проговорила она с грустной улыбкой, рассматривая остатки чая в своей чашке. И нас нашли, хоть полиция и прибыла слишком поздно. Я опустил голову, прикрыл глаза. Смотреть на Биату больше не было сил. Сейчас она являлась олицетворением моей ошибки. Да, сестра, выбралась из той истории почти невредимой, но я её всё равно потерял. Зачем ты приехала, Беа, спросил, взяв себя в руки. Тебе давно следовало забыть, что у тебя когда-то был непутевый младший брат. А если и хотела убедиться, что я наказан, то смотри, обвёл рукой пространство маленькой кухни. Кто-то скажет, что такая жизнь каторга, Работа, учёба, маленькая дочь, вечная нехватка денег. Да без заботностью тут и не пахнет. Но я не собираюсь жаловаться и в помощи не нуждаюсь. Она смотрела на меня и молчала. У меня тоже кончились слова. Хотелось спросить, как живут отец, Эрикер, но сейчас это прозвучало бы как лицемерие. Поэтому я просто отвернулся к окну, мысленно уговаривая Айри прибежать на кухню. Её появление мигом бы разрядило обстановку, но моя малышка была слишком увлечена своими уточками. Послышался скрежет отодвигаемого стула. Беа встала из-за стола, постояла, разглядывая меня, и я решил, что она сейчас просто уйдёт. Но сестра обошла стол и вдруг обняла меня за шею, да так крепко, что казалось, вот-вот задушит. Пришлось встать и повернуться к ней. И объятия Беатрис стали еще крепче. «Дурак ты, Лирден!» Сказала она, тихо всхлипнув. «Я давно на тебя не злюсь. Мы все, даже Скай...» «Нет, Беа, не нужно. Не ври мне». Я попытался отодвинуть ее от себя, но она не позволила. «Я не вру. Скайден тоже с 16 лет жил сам и учился и работал, потому не раз говорил, что понимает, как тебе тяжело, но лезть к тебе нам запретил». Сказал, что мы должны уважать твои взрослые решения, коль уж ты начал их принимать. Поначалу мы думали, что ты берешь деньги у матери, но вскоре выяснилось, что ты и с ней все связи оборвал. Да и не осталось у нее ничего. Я сама ей иногда некоторые суммы перевожу. Отец беспокоился о тебе. Когда ты пропал из республики, он даже детектива нанимал, с тех пор присматривает за тобой. «Зачем ему это?» Спросил с горькой усмешкой. В слова Биаты мне не верилось, хоть она никогда раньше меня не обманывала. Потому что ты ему дорог? Ему было плевать, когда я жил с ним под одной крышей, а теперь вдруг стал дорог? Глупость тебе. После моего ухода всем вам стало легче. Мне нет места в вашей семье. Да и у отца теперь новая жена. Заметь, Лир, ты всё равно продолжаешь звать его отцом, хотя и знаешь, что это не так, сказала Биатрис, отступив на шаг. Он считает тебя сыном, и мне кажется, сейчас даже гордится тобой. Чем гордиться-то? Я разве добился каких-то небывалых высот, сколотил состояние из ничего или стал великим героем? бросил раздражённо. Да, не сдох в канаве, научился выживать, поступил в академию на боевую специальность. Вот и все мои достижения. Это уже немало. К тому же, у тебя прекрасная дочь, которую я воспитываю один. Ты слишком суров к себе, покачав головой, Беа коснулась моего плеча. А знаешь, что вижу я? Я вижу перед собой взрослого, сильного мужчину, который во что бы то ни стало стремится вперёд, к лучшему. Я вижу человека, признавшего свои прошлые ошибки и самостоятельно назначившего себе искупление. Я вижу отца, который на всё готов ради дочери. Но главное, Лир, «Я вижу того, кто достоин носить титул лорда Римерди». «Я не имею права на титул», — отвернулся. Слова Беаты слишком глубоко врезались в душу, и держаться отчужденно с каждым мгновением становилось все сложнее. «Официально ты сын Леонардо Римерди. Более того, на твой счет исправно каждый месяц поступает сумма на содержание. Кажется, где-то около 30 тысяч шейнов». За семь лет там скопилось около двух с половиной миллионов. Это не мои деньги, покачал головой, хотя сумма впечатлила. Наоборот, Беа, мне следует вернуть Леонарду все, что он потратил на меня. Да? Ну тогда сам ему об этом и скажешь. С легким раздражением бросила сестра. Она всегда была доброй, но вспыльчивой. Приятно видеть, что ничего не изменилось. Нет, просто передай отцу, чтобы прислал номер счета. И я переведу эти деньги обратно. Уверен, он найдёт им достойное применение. Лир, хватит, строго бросила сестра. Да, ты изменился, но при этом остался таким же упрямым и твердолобым. Гордость в тебе всегда зашкаливала. Ума не приложу, как ты с ней вообще выжил в реальном мире, хотя, знаешь, в этом выса с Кайденом очень похожи. У него тоже гордость всегда была превыше всего. При упоминании ее мужа я привычно закатил в глаза. Вот не нравился он мне. Хоть мы и не виделись, уйму лет. Надеюсь, еще столько же не встретимся. Ладно, давай поговорим о другом, деловым тоном сказала Беа. Хочешь получить мое полное и безоговорочное прощение? Этот вопрос меня насторожил, как и весь хитрый вид сестры. Она снова вернулась на свое место за столом, Заглянула в опустевшую чашку и подняла на меня взгляд, ожидая ответа. "Это невозможно", сказал я. "Разве, думаю, мне лучше знать, способен я простить своего брата или нет?" "Так вот, способен, но что? При соблюдении ряда условий". Я усмехнулся и тоже опустился на стул. Разговор принимал неожиданный оборот, но говорить, как ни странно, стало легче. "И что же это за условия?" задал закономерный вопрос. «Ничего сложного», – пожала плечами Беатрис. «Все исключительно в твоих интересах». «В моих интересах?» «Условия перемирия?» «Учитывая наличие на моем счете двух с половиной миллионов и принадлежность к древней фамилии, первым в голову пришел договорной брак». «Мог ли Леонард решить закрепить какую-нибудь важную сделку моей женитьбой на нужной девушке?» «Да, такое вполне возможно. Помню, когда-то он уже пытался так выдать замуж Беатрис, но что-то не срослось. Стало бы, она сама теперь обращаться ко мне с подобными предложениями. Сомневаюсь». «Рассказывай», — бросил я, устав гадать. «Что за условия? Ну, во-первых, я хочу поближе познакомиться с племянницей», — принялась перечислять сестра, а на ее лице появилась довольная улыбка. «Во-вторых, Ты приедешь домой на новогодние праздники. На этом, кстати, настаивал отец. И в третьих, чтобы ты точно выполнил и первый, и второй пункты, на время твоей грядущей практики я заберу Аису к себе. Когда всё сказанное Абиатой уложилось в голове, я попросту растерялся. Первым порывом было ответить категорическим нет. Что ещё за глупость использовать мою малышку в наших разногласиях? Но я все же заставил себя обдумать сказанное еще раз. Ведь если сразу откажу сестре, то это будет означать, что я не желаю ее прощения». «Очень странные условия», – выдал Угрюма. «Ничего странного в них нет. В конце концов, я знаю, что тебе не с кем оставить Айли на время практики. Или считаешь, что я не справлюсь? По-твоему, няня, какая-то чужая женщина, лучше родной тети? Или думаешь, я могу сделать ей что-то плохое?» Нет, но говорить вслух, что не доверяю сестре и её мужу, я не стал. Беа и так поняла всё по моему взгляду. Но вместо обиды я рассмотрел в её глазах удовлетворение. Ты переживаешь за Элису, любишь её. Ты смеёшься надо мной. Конечно, люблю. Она же моя дочь. Прости, Лир, но не все родители любят своих детей. Вспомни хотя бы нашу маму. Коля, мы заговорили об этом. "То вспомни всю нашу семью", ответил я. Её ведь не было, хотя на людях мы все делали вид, что у нас всё отлично, и я не хочу, чтобы Аиля знала, что такое не любовь родных людей. Пусть у неё буду только я, но зато обойдётся без разочарований. "Думаешь, я не способен полюбить племянницу?" Вот теперь в её голосе появилась обида. "Ты её не знаешь, и она тебя тоже", Беа устало вздохнул. Но ну зачем тебе это? Не представляю, как примет Элису твой благоверный, но мне он точно не обрадуется. Новая жена отца вообще меня терпеть не может. Она уж точно вздохнула с облегчением, когда я ушёл. Папа, не знаю. Может, ему просто интересно на меня посмотреть. А Эрикер всегда был слишком правильным, слишком занятым самим собой и вряд ли изменился. Для него я точно буду просто преступником, когда-то избежавшим суда, покачал головой. Зачем ворошить прошлое, спросил снова. У всех вас своя жизнь, у меня своя, и я найду для Айли хорошую няню. У меня пока есть время. Беатрис явно хотела возразить, но от чего-то передумала. Вместо этого посмотрела мне в глаза и спросила: "Но хотя бы сегодня я могу с ней остаться. У вас же зачёт?" И выставив перед собой руки, добавила: "Обещаю быть паенькой, кормить ребёнка вкусной и полезной пищей и не заваливать подарками". "Да ири уже на жаловалась", спросил Хмура. "Почему сразу на жаловалась?" рассказала подружески, ответила сестра и добавила: "А вот про ваши тёплые отношения даже не заикнулась". "Мы друзья, не больше", поспешила ответить я. "Конечно, Лир. Я именно так и подумала". сказала с доброй иронией. Все друзья смотрят друг на друга с таким жаром, и между всеми друзьями лишь от встречи взглядами летят искры. Но это не моё дело. Я не имею привычки лезть в чужую личную жизнь. Хотя, если бы вы стали настоящей парой, я была бы очень рада. В этот момент на кухню пробежала счастливая Айли. В чьих руках был аккуратно зажат законченный рисунок. Папочка, смотри, правда красиво. На этом наш разговор с сестрой на серьёзные темы закончился. Биата долго восторгалась пейзажем Айли и теми самыми уточками, потом попросила малышку показать другие рисунки. Биатрис сама спросила у моей дочери, хочет ли она побыть с ней, пока папа и Дайри будут сдавать отчёт. И малышка ответила однозначным согласием. В общем, выбирая на сегодня няню между Биатой и Хучем, Я по многим причинам выбрал сестру. Но покидая квартиру, всё равно переживал за свою малышку. А ещё в душе всё сильнее крепло понимание, что этот визит Биатрис не сможет пройти бесследно. Она ведь не отстанет. Не теперь, когда познакомилась с племянницей. Значит, нужно как-то попытаться договориться и, возможно, всё-таки принять Озвученные условия её прощения.